Глава седьмая Фрэнсин быстро и остервенело шагала по лесу Лоунхау, похожему на зелёно-золотой ковёр там, где сквозь ветви деревьев в него проникали лучи предвечернего солнца. «Это какой-то жестокий розыгрыш». Ведь записи актов обо всех этих рождениях и смертях могут быть поддельными. Не может быть, чтобы она забыла такую важную часть жизни, как наличие четырех сестер и брата. Не может быть, чтобы она могла забыть Бри, живую или мертвую. Вот только Мэдлин отнюдь не жестока. Она легкомысленно, эгоцентрична и назойлива, но никогда не была жестокой. И как бы Фрэнсен не хотелось верить в обратное, Она знала, медлен не солгала. Солгала мать. Это был сокрушительный удар по всем устоявшимся представлениям Фрэнсин. Она остановилась посреди тропинки и схватилась за живот, который свел спазм ужаса. Хотя к ее горлу опять подступили слезы, она не позволила им потечь. Выпрямившись, она застыла, пытаясь вспомнить хоть что-то из своего раннего детства. что-то такое, что подкрепило бы слова Мэдлин. Но в ее памяти так и не всплыло ни единое воспоминание, как будто она появилась на свет, уже полностью сформировавшись, в возрасте пяти лет. Фрэнсин пришло в голову только одно — то, что она никогда не думала о своем отце, безоговорочно поверив тому, что ей говорила мать, будто бы он утонул. Она не помнила, как он выглядел, даже смутно не помнила, как от него пахло. И в доме не было ни одной его фотографии, как и семейных фотографий. Сгущались сумерки, удлинялись тени, а Фрэнсин все продолжала стоять, погрузившись в свои мысли. Это пришло к ней не сразу. Скорее не воспоминания, а ощущение атмосферы. Какое-то напряжение, настороженность, подспудное возбуждение, давнее и потому приглушённая. Но откуда оно взялось? Этого она не знала. Может, это чувство передалось ей от матери? Нет, определённо не от неё. Тогда, может, от отца? Мать говорила о нём только тогда, когда её спрашивала Мэдлин. Такие вопросы ей всегда задавала медлен но не Фрэнсин. Она зарычала, злясь на себя. не зная, действительно ли помнит это, или же это порождено ее воображением, потому что она сама не своя. Фрэнсин шла, ничего не замечая вокруг. Сумерки сменились темнотой, дневные птицы угомонились, и из своих нор и гнезд выбрались ночные существа. Природа никогда не молчала. Лес всегда был полон звуков, издаваемых зверями и птицами, как хищниками, так и теми, кого эти хищники едят. Испуганно ахнув, Френсин остановилась как вкопанная и резко вынырнула из своих мрачных мыслей, уставясь на здание, висящее перед ней, словно безобразный гнойник От покойницкой тропы веяло древней жутью, но в лесу имелись и другие места, обладающие не менее жуткой аурой, проникнутой злом, злом, порожденным людьми и намного более свежим. Окруженная огромными древними дубами и буками, здесь стояла образцовая лечебница для душевнобольных преступников, как гордо гласила надпись над огромными каменными столбами вокруг. Это было блистательно безобразное сооружение с украшениями в виде каменных львов, грифонов, драконов и гигантских орлов, Как будто архитектор так и не смог решить, какие чудовища лучше всего защитят окружающий мир от тех, кого держали здесь в заперти. Фрэнсин всегда терпеть не могла старую лечебницу. Это заведение было ответом Северной Англии на лондонский бедлам и в свое время имело такую же дурную славу, к которой примешивался ореол таинственности. поскольку его местоположение в общем и целом держалось в секрете. И Фрэнсин считала, что оно должно и дальше оставаться в секрете. Но когда-то это здание было роскошной резиденцией, построенной одним из её предков, хотя и не такой старый, как Туэйт -Мэнер. Согласно хроникам Туэйтов, в XVIII веке оно было отдано правительству в долгосрочную аренду — Однако, когда в 1980-х годах договор об аренде истёк, мать Фрэнсин отказалась продлить его. И с тех пор это ужасное место мало-помалу отвоевывал лес. В детстве Фрэнсин никогда не заходила сюда, притом безо всяких предостережений. И теперь сюда тоже никто не заглядывал, разве что какой-нибудь подросток из Хокседа Решал, что будет прикольно провести ночь в этом здании, где, как считали местные жители, водятся привидения. Она повернулась, чувствуя, как по её коже бегают мурашки. Хотелось поскорее убраться отсюда. Ей казалось, что она слышит вопли тех, кто когда-то был здесь заточён. Хотя, проходя по этой тропинке, она никогда не видела здесь ни одной души, ни живой, ни неживой. Фрэнсин остановилась, когда между деревьями показались огни туэйт -Мэнер. Это была путеводная звезда, влекущая ее к себе, ее прибежище, теплое и приветное. Но даже ее любимому дому было не под силу распутать узел необъяснимого страха. Фрэнсин заставила себя посмотреть в сторону кладбища. В сумраке у него был особенно угрожающий вид. В нем, опоясанном кованной узорной оградой, не было симметрии, не было четких аккуратных линий. Рассыпающиеся надгробия над останками твейтов, которых хоронили здесь пять сотен лет, заросли сорняками, над ними низко склонились старые деревья. Сжав кулаки с ладонями, вспотевшими от одной мысли о том, чтобы зайти на это кладбище, Фрэнсин закрыла глаза. Она не смогла заставить себя войти в калитку даже тогда, когда умерла мать. Но ненавидела она его именно из-за матери, потому что только там видела, как та плачет. Фрэнсин разжала кулаки. На ладонях остались полукруглые отметины там, где коротко подстриженные практичные ногти впивались в плоть. «Ей нужно подтверждение». Нужно нечто более существенное, чем несколько ксерокопий страниц приходской книги записи актов гражданского состояния. Она могла бы это сделать ради при. Фрэнсин двинулась по дорожке, идущей к дому. Затем, подойдя к развилке, остановилась опять. Правое ее ответвление вело к теплу дома, а левое — к ужасу кладбища и ответам. В голову бросилась кровь, и этот прилив был таким резким, что ей показалось, что сейчас она лишится чувств. Фрэнсин опять закрыла глаза и, не открывая их, повернула налево. Глубокий вдох, и ее глаза открылись. Если она пройдет в эту ржавую калитку, ее устоявшаяся жизнь изменится навсегда. Фрэнсин сделала один шаг вперед. потом другой, третий, пока не остановилась перед калиткой. За кладбищем не ухаживали уже 30 лет, с тех самых пор, как умерла мать. Та всегда ухаживала за могилами, даже за теми, которые были так стары, что имена на надгробных камнях давно стерлись. Фрэнсин положила ладонь на щеколду, и холодный металл впился в ее кожу. Она развернулась и побежала по дорожке к дому. Пробежала по двору и, вбежав в кухню, захлопнула за собой дверь. И прислушалась к ней, чувствуя, что ее сердце колотится так, что, кажется, вот-вот разорвется. Ее кожа была холодной, и все же она так вспотела, будто ее трепала лихорадка. Мало-помалу до нее дошло, что на нее смотрят три пары глаз. Фрэнсин выпрямилась... и, попытавшись вернуть себе достоинство, насколько это вообще было возможно после того, как она ввалилась в дом так несолидно, сказала. «Добрый вечер». Она скованно прошла через кухню и поднялась по лестнице в свою спальню, где только и могла найти прибежище. Здесь быстро приготовилась отойти ко сну, несмотря на ранний час, и, лёгши в холодную постель, Уставилась в потолок. Дом, затаившись, смотрел на неё. Безмолвный, душный и напряжённый. Бри так и не пришла. Вокруг слышались тихие ночные звуки. Вот кто-то задвинул шторы. Вот кто-то скребёт плинтус. Вот скрипит дверь ванной, открывающаяся. Хотя этому нет очевидных причин. Фрэнсин ждала долго, отчаянно желая вновь увидеть своих призрачных друзей. Ей были необходимы их присутствие, их верность, успокоение, которое они всегда приносили ей. Они всегда приходили к ней по ночам, когда все затихало. Это происходило даже тогда, когда в доме присутствовала Мэдлин. Но время шло, а Атибулс так и не запрыгнул на ее кровать. Сквозь стену не прошел мужчина в цилиндре, а беременная женщина так и не села у окна, ожидая маленького сына. Призраки Фрэнсин покинули ее. Когда Фрэнсин проснулась, в окно лился свет. Было позднее утро. Испытывая чувство вины, ведь прежде всегда вставала рано, она вскочила с постели и оделась. На первом этаже стояла тишина. В вестибюле было сумрачно и тихо, если не считать тиканье стоящих в главной гостиной старинных напольных часов. В сумраке чувствовался запах табачного дыма. Но он был так слаб и неуловим, что Фрэнсин решила, что он только чудится ей. Напрягшись и склонив голову на бок, она прислушивалась истинно, к непрестанному тиканью напольных часов и пыталась уловить другие звуки, издаваемые домом. Но все остальные фоновые звуки затихли. Слышалось только медленное «тик-так», «тик-так». Прежде она всегда чувствовала свое особое родство с атмосферой Туэйт Мэннер, и иногда ей казалось, что она с точностью барометра угадывает его настроение. И сегодня ей казалось, что её дом стал сам не свой. Выкинув из головы странные мысли, Фрэнсин проворно спустилась на кухню. Всё здесь было в порядке. Нигде не было видно следов присутствия Мэдлин. И, надо думать, Констейбл и его подмастерье уже давным-давно отправились в Хоксхедд. чтобы работать на строительстве нового отеля. Она взяла бутылку с притертой пробкой, которую вчера оставила на буфете, и мрачно улыбнулась. Ей надо кое с кем поговорить. Одной рукой сжимая бутылку, а в другой держа семена фенхеля, Фрэнсин двинулась по лесу Лоунхау, не обращая внимания на безмолвных призраков, стоящих вдоль покойницкой дороги. Она настолько ушла в свои мысли, что, лишь повернув на развилке в сторону Колдхауса, осознала, что на этот раз Алфи, самый младший из призраков, которые обычно попадались ей в лесу, так и не преградил ей дорогу. Погода нынче была под стать её настроению. День выдался пасмурным, угрюмым. Один из тех дней, когда тебе кажется, что солнце никогда не засияет вновь. Когда идет непрестанный моросящий дождь, из-за которого волосы становятся кучерявыми, а в воздухе чувствуется противная сырость. Она постучала в дверь мисс Кевендиш, и внутри послышалось шарканье. «Фрэн!» — воскликнула мисс Кевендиш, и на ее лице отразилось радостное удивление, но оно сразу же погасло. когда та увидела напряжение во взгляде гости. «Что стряслось?» — спросила она, посторонившись, чтобы Фрэнсин могла войти. В маленькой гостиной Фрэнсин повернулась к старой даме, но не села, когда мисс Кевенди шмахнула рукой. Ей было необходимо остаться стоять, чтобы контролировать разговор. Безо всяких предисловий она начала. «Ко мне приехала Мэдлин». Сделала паузу, сглотнула и покачала головой. Она сказала мне, сказала мне, что... «Бри!» — последнее слово Фрэнсин произнесла шёпотом, потому что теперь в такой знакомой ей гостиной мисс Кевендиш не могла продолжать. «Сядь, френ тихо сказала мисс Кевендиш. Френсин села на край стула и повернулась к старой даме. На лице мисс Кевиндиш читалось сочувствие, от которого ей стало не по себе. Что Мэдис сказала тебе? Что у нас было семеро. Она показала мне записи о нашем рождении и Френсин всхлипнула. Две записи о смерти. А я и не знала, что Бри была моей сестрой. Она была моей сестрой, а я забыла ее. «Ах, вот оно что!» Мисс Кевендиш откинулась на спинку кресла. «Значит, ты действительно ничего не помнишь?» Спросила она, помолчав. «Нет». Что же с ними произошло? В записях о смерти говорится только одно, что Бри и Монтгомери утонули. И больше ничего. Никаких упоминаний об остальных моих сёстрах. И медлин говорит, что мать нам солгала, что отец вовсе не утонул в озере Эстуэйт, и что здесь о его смерти вообще нет никаких сведений, произнесла она так быстро, что её слова слились воедино. Мне необходимо узнать, что именно произошло с Бри. Мисс Кевендиш посмотрела в окно на облажной моросящий дождь. Затем со вздохом сказала. «Об этом нелегко говорить. Но я скажу тебе, что знаю, а не то, о чём ходили слухи». На её морщинистом лице отразилась печаль. Бри и Монти утонули в том колодце во дворе вашего дома около 50 лет назад. И в ту же ночь Джордж, ваш отец, сбежал, забрав с собой остальных твоих маленьких сестёр. Это то, что мне известно. Больше я ничего не знаю. Фрэнсин пробрала дрожь. Она всегда ненавидела этот колодец во дворе. «И это всё? Всё, что вам известно?» Мисс Кевендиш молчала так долго, что Фрэнсен начала думать, что она уже не ответит. Когда та заговорила снова, в её голосе звучала печаль. «Никто не знает, что именно произошло в ту ночь. Это знает только твоя мать, а она предпочла молчать». Я была самой близкой её подругой, но даже мне она никогда не рассказывала об этом, никогда не упоминала ни о Бри, ни о Монте, ни о других дочерях, никогда вообще не говорила об этой трагедии. Даже когда ты начала вести разговоры о Бри, как будто та рядом с тобой, что сильно пугало меня. Я пыталась поговорить об этом с Элинор, но она всякий раз отвечала, что лучше оставить тебя в покое, если тебя утешает уверенность в том, что бри с тобой, пусть даже в виде воображаемой подруги. Элинор так и унесла свои секреты с собой в могилу. «Но я помню те поиски так хорошо, будто это происходило вчера. Твоя мать тогда подняла на ноги всю округу». Мисс Кевендиш наморщила лоб. я не могу припомнить, кого из вас мы искали тогда. Бри и Монти, это точно. И, кажется, ещё кого-то из девочек. Пожав плечами, она продолжила. На поиски тогда вышла вся деревня и искала всю ночь. И в Лоунхау, и на берегах Эстуэйт, до самого леса Грайсдейл. Мы даже попытались провести поиски в той старой психиатрической лечебнице в лесу, но её начальство не пустило нас в неё. В то время они держались особняком и ни с кем не хотели иметь дела. Мне кажется, я вообще никогда не видела её пациентов, не говоря уже о врачах или медсёстрах. Но всё это время Монти и Бри находились в колодце, где они утонули, Их нашли на следующее утро. Я участвовала в поисках в Грайсдейле и услыхала крики. Когда я оказалась возле дома, Бри и Монти уже лежали возле колодца. А Джордж... Она неодобрительно сжала губы. «Твой отец уже сбежал, прихватив с собой твоих младших сестёр. С катертью, как говорится, дорога». «Нет, я не о девочках». но этот Джордж Туэйт был настоящий мерзавец, и к тому же лодырь!» «Как вы думаете, что тогда случилось?» «Не знаю, дорогая. Эта история попала в центральные газеты, но во всех них писали одно и то же, что дети утонули. Было проведено расследование, и Коронер объявил, что это несчастный случай». Ужасный несчастный случай, но не более того. Правда, ходили слухи. Некоторые считали, что к утоплению Бри и Монти приложил руку Джордж. «Но сами вы так не думали, да?» — спросила Фрэнсин, ухватившись за нерешительность, прозвучавшую в словах старой дамы. Мисс Кевин дешно затем покачала головой. Джордж никогда не причинил бы вреда Монти. Ведь он просто боготворил этого малыша. Послушать его, так можно было подумать, что в туэйт родился новый мессия. Ее лицо сердито сморщилось. «Этот ваш папаша, Джордж, он плевать хотел на вас, дочерей. Он был жесток и прямо лопался от злости, особенно от злости на нашу Эленор». но он не сумел сломить ее, хотя бог — свидетель, он пытался. Она была сильной женщиной. Если он был таким чудовищем, то почему же она не бросила его? Мисс Кевендиш удивленно вскинула свои редкие брови. Зачем ей было это делать? Ведь дом принадлежал ей. Тем более после смерти Монти. Как бы печально это ни звучало. Она пристально посмотрела на Фрэнсин, затем покачала головой. «Господи, выходит, ты ничего не знаешь. Неужели твоя мать никогда не рассказывала тебе о той сделке, которую с Джорджем заключил твой дед?» «Мой дед? Он номер когда я была младенцем». Я его даже не знала. Мисс Кевендиш долго молчала. Затем заговорила опять. Это ни для кого не было секретом. Старый Твейт был тот ещё фрукт, особенно после того, как умерла твоя бабушка. Эленор тогда было лет 12 или около того. У него были старомодные взгляды, и он был помешан на вашей усадьбе, как и все Твейты. Ему непременно хотелось, чтобы она осталась собственностью вашей семьи, чтобы ваш род не угас. А это было проблематично, ведь из наследников у него имелась только одна единственная дочь. И ему пришло в голову выдать Эллинор замуж за одного из тех туэйтов, которые жили на берегах озера Алсуатер, из его дальней родни. «За моего отца», — уточнила Фрэнсин. пытаясь уследить за этим рассказом об истории ее семьи, которой она никогда не знала. Мисс Кевинди кивнула: У Джорджа была та же фамилия, и он приходился старику какой-то водой на киселе. Кто бы мог вообразить, что какая-то там фамилия может быть такой ценной? Но для старика Туэйта она была всем. И Джордж сразу же ухватился за такую возможность. Ведь ему было уже за 30 а он так ничего и не добился. И тут появляется старик Туэйт и предлагает этому дармоеду жениться и заиметь большой помещичий дом. Но Хрыч был ушлым и, думаю, понимал, что из себя представляет Джордж. Он заключил с ним договор, по которому Джордж мог получить усадьбу только при том условии, если у него и эленор родится наследник мужского пола. Но и даже тогда усадьба должна была достаться Джорджу только после того, как этому наследнику исполнится пять лет. «Ну почему же мама не сказала «нет»?» — в ужасе воскликнула Фрэнсен. Старая дама пожала плечами. Джорджу очень хотелось получить все, и он умел быть на редкость обаятельным, когда ему того хотелось. Они поженились, когда Эленор было всего 17 лет. И Джордж определенно делал все, чтобы произвести на свет наследника. Эленор все время ходила беременная, но у них рождались только девочки. И постепенно Джордж стал относиться к жене враждебно. Он винил ее в том, что она рожает только дочерей. Но пока старик Туэйт был жив, не решался поднять на нее руку. Она замолчала и, искривившись, сглотнула, как будто эта история несла в себе яд. Фрэнсин была охвачена ужасом. Неужели она так мало знала о матери? Неужели отец и дед вступили в такой ужасный сговор только ради того, чтобы Туэйт Мэннер остался во владении тех, кто носит фамилию Туэйт? А мать с этим согласилась, что и сделала ее несчастной. Мисс Кевендиш откашлялась и улыбнулась Фрэнсен. Разумеется, после рождения Монти дело пошло немного лучше. Но теперь Элинор и Джордж уже так ненавидели друг друга, что обратной дороги не было. Она вздохнула. А когда Монти погиб, все планы Джорджа вообще пошли прахом. Думаю, он намеревался продать усадьбу, как только Монте исполнилось бы пять лет. «Расскажите мне, Абри!» — прошептала Фрэнсин, чувствуя, как у неё срывается голос. «Какой она была!» Мисс Кевендиш улыбнулась всё той же искренней улыбкой. «Она была ещё той штучкой. У неё были длинные волосы. «Рыжие, как огонь, и такой же огненный темперамент. Но она многое унаследовала от твоего отца. И это очень тревожило твою мать, потому что Бри отвлекала его внимание от младших девочек. Ты очень тесно общалась с Бри. Вы с ней были, не разлей вода. Агнес так ревновала из-за того, что Бри предпочитала тебя. Она называла тебя не Фрэнсин, а... а как-то иначе, потому что не могла произнести твое имя. Как-то странно называла. Инжирка. Имя пришло к Фрэнсин сразу, словно миновав ее сознание, что удивило и мисс Кевендиш, и ее саму. Да, именно так странно. А какими были остальные? разина «Агнес и Виола?» Мисс Кевендиш снова улыбнулась. Они были красотками с рыжими волосами. То это всегда можно было признать по цвету волос. У меня всегда была слабость Крозии. Она была такой милой. Я уверена, что она появилась на свет, смеясь. «Агнес была настоящей командиршей?» «Не то что Виола». которая всегда была мягким ребёнком. Все вы были так непохожи друг на друга. Она улыбнулась Фрэнсин. «А ты всегда была серьёзной и чересчур умной. Ты и теперь слишком уж серьёзна. Чувствуя, что её переполняют эмоции, которым она не может дать волю, поскольку иначе её просто разорвёт, Фрэнсин открыла было рот но обнаружила, что ее горло сжимает ужас. Наконец у нее вырвалось. «Но почему я ничего не помню, мисс Си? Из моей жизни был вырван огромный кусок. Настоящая трагедия», — добавила она, потому что не могла говорить об этой жестокой истории иначе, которая должна была неизгладимо отпечататься в моей памяти — Однако у меня не осталось никаких воспоминаний. Почему же моя мать лгала мне? Я так верила ей. Ее голос сорвался, лицо исказилось. Вы были самой близкой ее подругой. Стало быть, вы... Прости, дорогая, но нет. Я пыталась поговорить с Эленор после того, как это произошло. Пыталась заставить ее открыться. Но она не хотела. Она так ничего и не сказала ни о твоих сёстрах, ни о малыше Монти. А если я заговаривала о вашем отце, она просто уходила. Из всех чувств, которые она питала к этому мужчине, в ней осталась только лютая ненависть. Мисс Кевендиш покачала головой и сжала зубы, как будто тоже ненавидела его. И на этом дело не закончилось. Она избавилась от всех его фотографий, от всей его одежды. Избавилась от всего, что напоминало ей о детях и муже. Как будто это было ей невыносимо. Мисс Кевендиш подалась вперёд и положила ладонь на предплечье Фрэнсин. «В ту ночь часть души твоей матери умерла, Фрэн, потому что она так и не стала прежней». И разве можно ее винить? Потерять пятерых детей за одну ночь? Этого не выдержала бы ни одна женщина. Но она была хорошей матерью для тебя и Мэдди. Она жила ради вас. Пусть это утешит тебя. Она пыталась отыскать Агнес, Розину и Виолу. Она не переставала теребить полицию, чтобы они нашли Джорджа. Она очень хотела найти его. чтобы вернуть своих девочек. Но мало что могла предпринять сверх того, что могла сделать полиция. А полиция старалась, я это знаю. Мисс Кевенди запнулась и нахмурилась. «Что?» — спросила Фрэнсен. «Вы что-то вспомнили?» «Нет, не вспомнила». Скорее, речь может идти о впечатлении, которое создалось у меня тогда. Мисс Кевендиш сделала паузу, затем заговорила вновь. Думаю, через какое-то время Эленор поняла, что больше никогда не увидит дочерей. В первые недели она все еще надеялась, что Джорджи и девочек найдут. Но время шло, и в конце концов она потеряла эту надежду. Само собой, и все мы гадали, что же с ними произошло. На этот счет ходило много слухов. Рассказывали всякие нелепые истории. Будто бы кто-то их видел. Но, по-моему, все это был вздор. Джордж увез их далеко, но кто может сказать, куда? Мисс Кевинди похлопала Фрэнсин по предплечью. Остаётся только надеяться, что Джордж Шумер и больше никому не может причинить зла. Сейчас ему могло быть за 90, ведь он был намного старше нашей Элинор. Но девочки должно быть живы и здравствуют. Даже сейчас Френсин чувствовала себя странно, говоря о своих сёстрах и брате. От разговоров о них они не стали казаться ей более реальными. Скорее, у нее было чувство, будто речь идет о людях, имеющих отношение к кому-то другому, а не к ней самой. Реальной казалась ей одна лишь бри. Но и то она знала только как призрак. И в то же время, говоря о них, она начала осознавать, что потеряла. Сестер, которых она не помнила, и маленького братика, который навсегда останется младенцем. Потерянная и забытая семья. Две женщины сидели молча, думая о том ужасном времени полвека назад. Затем мисс Кевиндиж сказала. «Я устала, Френ». Она и вправду выглядела сейчас еще более немощной, чем когда Френсин пришла. Как будто от разговоров о прошлом Её покинули последние силы. Да, кстати, Френсин достала бутылку и протянула её старой даме. У этого снадобья крепкий запах из куркумы и имбиря. Но оно поможет вам облегчить боль, когда конец уже будет близок. Спасибо, Френ. Она долго смотрела на Френсин. Значит, ты станешь искать своих сестер. Фрэнсин удивленно уставилась на старую даму. Ведь именно об этом она и думала. И надеялась, что если сестры до сих пор живы, то у них была счастливая жизнь. И что они помнят ее, даже если сама она начисто их забыла. Она медленно кивнула. Думаю, да. «Во всяком случае, я попытаюсь», — она пожала плечами. «Но я даже не знаю, с чего начать поиски, ведь все это произошло так давно». «Найди Сэма Вудхола. Ему известно больше, чем мне. В то время он был молодым человеком, можно сказать, у него молоко на губах не обсохло, но парень он был неплохой». Он был тем констеблем, который первым явился на место, когда твоя мать обратилась в полицию. Потом из Кенгала приехали еще полицейские и приняли руководство на себя. Но молодой Сэм был местным парнем, который лучше понимал, как мы тут живем. «Он все еще служит в полиции?» «Нет, дорогая, он сейчас на пенсии». Я слышала... «Переехал в Ситалер».